Память преподобного отца нашего Ефросина Псковского чудотворца. Святой Илиазар происходил из великого острова между севером и западом, находящимся в уделе Иафета, из северной страны, из окрестностей Богохранимого великого города Пскова. Он родился и получил воспитание в селе Видельбье, находившемся на расстоянии 30 поприщ от города Пскова. Кто были по плоти его родители, неизвестно. Известно только то, что он родился духовным рождением, и отцом он имел Бога, который и родил его водою и духом, а матерью его была православная отеческая церковь, почему он и воспитан был в правой вере и наставлении. По достижении возраста родители отдали его в научение божественным книгам, и он вскоре настолько ясно уразумел божественные писания, что мог не только словесно изъяснить их, но и составлять собственные поучительные сочинения. При этом он изучил и философские науки, так что даже старики удивлялись его мудрости и с похвалою отзывались о нем. Никогда он не обнаруживал склонности ни к играм, ни к зрелищам, но больше всего любил чтение божественных писаний и церковные песнопения. Причем с юных лет стал предаваться строгому воздержанию, отказавшись совсем от употребления в пищу сладкого. Увидя такое воздержание отрока, родители говорили ему, «Сын наш, зачем ты изнуряешь тело свое таким суровым образом жизни и этим причиняешь нам великую скорбь?» «Родители мои», — отвечал на это отрок, — «в Писании сказано, что пища и питье не приближают нас к Богу, а только пост, молитва, чистота телесная и воздержание. Вот что приближает нас к Богу». После этого родители Елеазара Пожелали сочетать его законным браком, но рассудительный отрок убежал от родителей своих, как серно оттенет. Родители долго, повсюду, со слезами разыскивали его и нигде не могли найти, но благодать Божия хранила его. Вскоре отец его скончался, а мать осталась вдовою. Тогда милостивый Бог, хотящий всем людям спастись и в разум истины прийти, вложил в сердце его благую мысль о том, как бы ему устроить свое спасение и удалиться от мира. Эту мысль он немедленно же исполнил. Отправившись в монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, что на Снежной горе, так называлась местность на берегу реки Великой и расстоянии трех поприщ от города Пскова, он от игумена этого монастыря принял иноческое пострижение, причем навсегда отказался от помыслов, влекущих к миру, и всецело отдался обетам иноческого звания. При пострижении ему дано было имя Ефросина. Приняв иночество, преподобный Ефросин стал ревностно подвязаться в посте, бодрствовании, молитве в всеночных молитвенных стояниях, и в то же время неленностно служил братьи и в поварне, и в пекарне, и на всех других монастырских работах, как это было принято в монастыре, чем приобрел расположение к себе всех живших в обители иноков. Вскоре слово о преподобном вследствие такой добродетельной жизни его стало распространяться повсюду. С огорчением узнал он об этом, так как отвращался от славы людской и считал ее грехом и посрамлением для себя, а потому стал помышлять о том, чтобы избежать этой славы и, избрав для этого пустынную и безмолвную жизнь, подвязаться только для Бога. О таком своем намерении он сообщил духовному отцу своему – И последний, видя, что он процветает в добродетелях, благословил его и сказал ему, «Иди с миром, сын мой! Господь да будет с тобою, да вразумит он тебя и наставит на ту благую деятельность, которой призвал тебя». После этого блаженный Ефросин, приняв благословение от своего духовного отца, вышел из обители перечистой и стал обходить многие места». ища такого, где бы ему можно было в уединении предаться безмолвному житию. По особому усмотрению Божию он услышал о том месте на берегу реки Толвы, которая находится на расстоянии двадцати пяти поприщ от города Пскова, и на котором по благодати Христовой стоит ныне монастырь. Владельцы этого места через некоторых благочестивых людей стали приглашать его и не по своей воле, а больше по воле Господа, которому угодно было, чтобы и здесь прославилось святое имя его. На этом месте и поселился преподобный на безмолвное, уединенное житие. Как сказал божественный пророк, все удалихся, бегая и водворихся в пустыне». В чаях Бога. спасающего мя от малодушия и от бури. Он поставил здесь себе шалаш и с усердием стал предаваться иноческим подвигам, отражая козни невидимого врага постом, бодрствованием, молитвою, всеночным стоянием и земными поклонами. Однажды во время летнего зноя, когда преподобный вышел из шалаша и лег на землю, чтобы немного отдохнуть от своих подвигов, то тот же впал в летний сон. И в это время явился ему вселенские учителя — Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. И указали место для построения храма во имя их в той местности, где он подвязался. Когда затем он пробудился от сна, то никого уже не увидел, и такое необыкновенное видение привело его в недоумение. После этого прошло много времени. и мать преподобного проведала от некоторых людей о месте его пребывания. Взяв с собой все необходимое для путешествия, она пришла к тому месту на берегу реки Толвы, где жил преподобный. Подойдя к его шалашу, она стала просить, говоря, «Дорогое чадо мое, утешь старость матери твоей, покажи мне ангельское лицо твое. Не дай мне со скорбью сойти в могилу, где почивают и отцы наши». Через щель святой Ефросин увидел мать свою и, узнав ее, сказал ей, «Не скорби, мать моя, уйди отсюда и не утруждай старости твоей. Если ты желаешь увидеть меня здесь, то не увидишь уже в той жизни. Иди же в монастырь и подвязай, спаси душу свою». Так и не достигла мать преподобного исполнения своего желания. Со скорбью она ушла от него, поступила в один из монастырей, и, проводя дни свои в благочестивых подвигах, оставалась в нем до самой кончины своей. Преподобный же Ефросин, доблестно и славно проведя жизнь свою, приставился ко Господу.